Глава 9 Жажда. 15 августа 1905 года, за несколько часов до рассвета, Пабло Валенсия и Хесус Риос покинули последний колодец, погрузив на лошадей недельный запас пиноли и три галлона воды 13,6 литра. Осмос. От греческого давления Процесс, при котором молекулы одних веществ могут проникать через полупроницаемую мембрану клеток, а других нет. Целью их путешествия была затерянная шахта, которую Валенсия обнаружил несколькими месяцами ранее в самом удаленном уголке пустыни Сонора, недалеко от границы Аризоны с Мексикой. Продвигаясь все дальше в раскаленную духовку пустынных песков, где в горячем воздухе мгновенно пересыхали рты, компаньоны начали осознавать, что явно недооценили свои потребности в воде. И тогда Валенсия велел Риусу взять лошадей и отправиться на водопой, расположенный почти в 50 километрах, чтобы наполнить фляги. Встречу назначили на дальней стороне горной гряды через сутки. Валенсия – Пешком дошел до места, где собрал образцы и сделал необходимые записи. Риус нашел воду и направился к месту встречи, но то ли один из компаньонов, то ли оба перепутали холм, и встреча не состоялась. Они бесцельно бродили в поисках друг друга, пока Риус не сдался и не оставил своего напарника умирать. Человеческий организм на 50-70% состоит из воды, и она нужна ему почти вся. Мы постоянно хотим пить, и не только потому, что потеем. Вода выводится из организма с мочой, а также более незаметно, например, при дыхании. И в нормальных условиях вы постоянно восполняете ее запас из пищи и питья. Жидкостный баланс немного колеблется в течение дня из-за приемов пищи и физической активности, но, поразительно точно, соблюдается в долгие промежутки времени, день ото дня. Тело человека весом 68 кг содержит около 40 литров воды, и это количество обычно постоянно, с точностью до литра. Исключение – колебания в течение менструального цикла у женщин, когда организм может набирать и удерживать, а затем сбрасывать более 2 литров воды. Когда вы не восполняете потерянную жидкость, то испытываете жажду, а почки начинают повторно поглощать ту влагу, которая в противном случае стала бы мочой. Если этого недостаточно для восстановления внутреннего баланса, клетки начинают отдавать жидкость, которая поступает в вены и артерии для поддержания необходимого объема циркулирующей крови. Эти механизмы позволят некоторое время компенсировать недостаток воды, но в итоге концентрация и густота крови вырастают настолько, что сжимается мозг. Жидкость отсасывается путем осмоса, разрывая тонкие мозговые сосуды, и наступает смерть. исследование по заказу армии США, приведенные в учебнике по медицине в экстремальной среде, говорят – что теоретически без воды до достижения критической точки можно продержаться около 7 дней. Но это в идеальных условиях, в помещении. А если вы заблудились в жаркой пустыне и передвигаетесь только в ночное время, то срок, в течение которого вы сможете выжить, сокращается до 23 часов. Если же вам приходится путешествовать днем, то срок выживаемости сокращается до 16 часов. В свои 40, ставший старателем бывший моряк Валенсия, был крепко сложен. С широкой грудью и сильными конечностями он, по описанию современника, был одним из самых хорошо сложенных, известных мне мексиканцев. Но обстоятельства складывались против него. Температура днем поднималась до 37 градусов, а ночью едва падала до 26. Небо было безоблачно, в воздухе, Почти не оставалось влаги. Уже к вечеру второго дня пребывания в пустыне после несостоявшейся встречи с Риосом, Валенсия, чей организм был полностью обезвожен, начал полоскать горло мочой. Вместо того, чтобы направиться к источнику, он решил пойти на север, к старой дороге, в надежде, что там он найдет помощь раньше. По пути Валенсия убил несколько пауков и мух, но во рту у него так пересохло, что он с трудом проглотил их. На четвертый день в пустыне он поймал и съел скорпиона, а моча, которую он продолжал пить к этому времени, была уже мучо мало, очень плоха. Валенсия и так уже прожил больше, чем можно было бы ожидать. Половина жертв жажды в этом районе погибали в течение 36 часов. А за три дня умирали почти все. Но Валенсия не сдавался. Он шел, потом ковылял, потом полз. Волю к жизнью ему придавала мечта зарезать Риоса, который, как он полагал, предал его, чтобы присвоить потерянную шахту. Через восемь дней после того, как Валенсия и Риос ушли от колодца, ученый Уильям МакГи, который провел в пустыне уже сто дней, изучая погоду, проснулся от мучительного гортанного рева. Пробежав метров четыреста по тропе, он увидел Валенсию, совершенно голого, высохшего до состояния скелета. Его губы исчезли, как будто их ампутировали, и оставили небольшие края почерневшей ткани. Зубы и десны выступали, как у ободранного животного, а плоть была черной и сухой, как кусок вяленого мяса. Его нос высох и сморщился до половины своей длины. Веки не двигались. Взгляд остекленел, а кожа вокруг глаз так сжалась, что обнажила конъюнктиву, такую же черную, как и десны. Валенсия почти ничего не видел и не слышал, а его язык практически исчез. Он прошел пешком по разным оценкам 160-240 километров, и последние 11 полз по каменистой, поросшей частыми кактусами равниния, оставляя глубокие порезы и царапины на коже. Слишком сухой, чтобы кровоточить. Но Валенсия выжил. Маги медленно привел его в себя с помощью нужного количества воды, кофе и птичьего фрикасе с рисом и измельченным беконом. Позже, в 1906 году, ученый представил удивительный отчет об этом случае на медицинской конференции. Трудно сказать – Можно ли его считать рекордом? В более старом издании «Книги рекордов Гиннесса» описан случай Андреаса Мехавица. 18-летнего австрийца, которого в 1979 году после небольшой автомобильной аварии заперли в тюрьме маленького городка, а затем, как потом рассказали арестовавшие его офицеры, о нем просто забыли. Только через 18 дней ужасная вонь, исходившая из подвала, напомнила им о присутствии мехавица. Забытый арестант похудел почти на 23 килограмма, но выжил. Врачи предположили, что ему это удалось благодаря неприятной сырости в камере. Он слизывал капли конденсата со стен. В любом случае, нет сомнения, что Валенсия вышел за пределы возможностей человека, так долго просуществовав без воды. И у этой истории есть еще один неожиданный поворот. Пробыв неделю на испепеляющей жаре, пройдя более 160 километров пешком, Валенсия мучился от жажды, безумно хотел пить, но не получил теплового удара. Ни одна тема в современной спортивной науке не вызывает столько головной боли, как гидратация Сто лет назад спортсменам, которым требовалась особая выносливость, «Специалисты настоятельно рекомендовали ни в коем случае не пить. Не привыкайте есть или пить во время марафона», предупреждал Джеймс Салливан, автор руководства по бегу на длинные дистанции, изданного в 1909 году. Также его имя носит награда «Приз Джеймса Салливана», вручаемая самому выдающемуся спортсмену-любителю в США. Некоторые великие бегуны так делают, но это не полезно. Этот популярный совет следовал такой логике. Организм все равно не усвоит до окончания гонки все то, что выпил или съел спортсмен, и это может привести к расстройству желудка. Эта идея была еще жива в 1968 году, когда 21-летний Амби Берфуд пробежал бостонский марафон в жару, не выпив ни капли. Он потерял почти 4,5 килограмма, но выиграл. Но вскоре все изменилось. В 1965 году охранник медицинского центра Университета Флориды доэн Дуглас беседовал с одним из исследователей, специалистом по лечению почек. Дуглас, бывший игрок Филадельфия Eagles и добровольный помощник в футбольной команде Флорида Гейтерс, очень удивлялся тому, что игроки за один матч «Теряют очень много веса, до 8 килограмм». Также, как деликатно выразился Дуглас, «Мои футболисты ни разу не ходили по-маленькому, и этот факт тоже был ему непонятен». Сомнений бывшего игрока оказалось достаточно, чтобы заинтриговать такого специалиста, как Роберт Кейд. Ученый получил разрешение на тестирование игроков во время тренировок и, в конце концов, придумал напиток, который должен был восполнить все, что организм спортсмена потерял с вышедшим потом. Новый напиток содержал воду, сахар и соли. Чуть позже, когда выяснилось, что полученная смесь непригодна для питья, жена Кейда посоветовала добавить немного лимонного сока. С разрешения главного тренера Кейт испытал свое изобретение на команде первокурсников. Во время тренировочной игры оставшаяся в первых двух четвертях команда, чьи игроки употребляли новый напиток, во второй половине вырвалась вперед, а команда, утолявшая жажду водой, явно сдавала. На следующий день новый напиток помог игрокам университетской сборной в жару 39 градусов выиграть матч с фаворитом турнира – командой из Луизианы, которая вначале вела со счетом 13 -0. После этого напиток, теперь известный как Gatorade, становился все популярнее. Gatorade – это не просто регидратор. Содержащийся в нем сахар также пополняет запасы топлива, сжигаемого мышцами. Эту тему мы рассмотрим в следующей главе. Благодаря его популярности началась новая эра. Вырос интерес к профилактике обезвоживания у спортсменов и результаты щедро финансируемых исследований – подтвердили ее значимость. За несколько месяцев до победы в Бостонском марафоне Берфуд участвовал в первом независимом научном исследовании, финансируемом компанией Gatorade. Он пробежал серию забегов на дорожке по 32 километра, 20 миль, в темпе 3 минуты 44 секунды на 1 км, километр, 16 км/ч, при этом пил либо воду, либо Gatorade, либо ничего. Потом было проведено много других исследований, и в 1988 году компания для продвижения идеи борьбы с обезвоживанием создала свой институт спортивных исследований. К 1996 году официальная позиция Американского колледжа спортивной медицины, который спонсировала Gatorade, заключалась в том, что спортсмены должны пить с самого начала гонки или тренировки, и часто – чтобы восполнить всю воду потерянную при потоотделении или потреблять максимально возможное количество жидкости. И это казалось не только спортсменов, проблема обезвоживания стала повсеместной и все чаще воспринималась как бич поколения, незаметно и предательски отнимающий у детей жизненные силы и снижающий когнитивные способности офисных работников. Затем возникла проблема гипонатриемии. Смерть 28-летней Синтии Лусеро, рухнувший в 6 километрах от финиша бостонского марафона в 2002 году, привлекла внимание всего мира к нарушению, впервые выявленному более чем за 20 лет до этого случая. Перед тем, как упасть в обморок, Лусеро жаловалась на чувство обезвоживания и резиновых ног, Однако анализы выявили противоположную проблему. Следуя популярному у спортсменов убеждению, она выпила столько, сколько могла проглотить во время бега. В результате уровень натрия в крови стал ниже. Именно это и означает слово гипонатриемия или водная интоксикация. Лёгкие спортсменки наполнились жидкостью, а мозг начал опухать, что через несколько часов привело к смерти. Дальнейшие исследования показали, что это состояние, обычно не приводящее к смерти, проявлялось у бегунов почти на всех больших марафонах. В 2003 году Американская ассоциация легкой атлетики USA Track and Field переписала свои рекомендации, предлагая бегунам пить только тогда, когда они испытывают жажду, и не стремиться восполнить все потери от потоотделения или потреблять максимально приемлемое количество жидкости. Их примеру последовали другие организации, а исследователи начали тщательнее изучать укоренившееся общепринятое мнение о гидратации, придя к удивительным и до сих пор противоречивым результатам. Это было предостережение «Пейте сейчас!» потому что даже потеря 2% веса снизит вашу работоспособность, а к тому моменту, когда вы почувствуете жажду, будет уже слишком поздно. Концепция добровольного обезвоживания, где жажда становится не совсем корректным барометром потребности в жидкости, уходит корнями к серии исследований военного времени, проведенных ученым Эдвардом Адельфом из Университета Рочестера которые он изложил в классической книге 1948 года под названием «Физиология человека в пустыне». В 1941 году с началом войны в пустыне в Северной Африке Адельф вместе с коллегами отправились в калифорнийскую пустыню Санора изучать потребности солдат в воде. В то время бытовало мнение, что можно приучить себя пить меньше, что, в свою очередь, минимизирует расточительные потери жидкости с потом. Адольф и его коллеги развенчали эту идею и продемонстрировали, что поддержание организма в гидратированном состоянии крайне важно даже для хорошо акклиматизированных военных, находящихся в пустыне не первый раз. Кроме того, ученые сделали любопытное наблюдение – Во время длительных маршей по пустыне продолжительностью до 8 часов, даже когда людям разрешалось пить столько, сколько захочется, к концу похода организм был обезвожен, и солдаты теряли 2, 3, а иногда и 4% изначального веса. Танковые экипажи потеряли в среднем 3% веса тела после нескольких часов имитационного боя. 8 членов экипажа-бомбардировщика «Летающая крепость» B17 Вернулись после двухчасового полета на малой высоте, потеряв 1,6%. После этого ученые сделали логический вывод. Пить нужно, и даже больше, чем хочется, тогда можно избежать обезвоживания. Зачем? Исследования Адельфа показали, что последствия обезвоживания включают общий дискомфорт усталость, апатию, низкий моральный дух, нежелание и неспособность выполнять физическую нагрузку. Затем, начиная с конца 1960-х, исследования, в том числе то, в котором участвовал Амби Берфут, начали выявлять конкретную связь обезвоживания с перегревом. В этом был смысл. При обезвоживании уменьшается объем крови, необходимый для отведения тепла к коже, И в особо жестких условиях может даже прекратиться потоотделение. Различия температуры тела, наблюдаемые в исследованиях, были незначительными, в доле градуса. Однако самой расхожей рекомендации по предотвращению теплового удара было пить столько, сколько можно. Но речь шла не только о том, чтобы избежать серьезных последствий. Ученые начали публиковать результаты, свидетельствующие о том, что даже легкое обезвоживание снижает как физическую, так и умственную работоспособность. В исследовании, проведенном для армии США в 1966 году, солдаты шагали на беговой дорожке в гору в жаркой комнате до полного изнеможения – При этом у них поддерживался либо нормальный уровень гидратирования, либо обезвоживание на 2%, либо на 4%. И действительно, время, которое они могли идти, сократилось в среднем на 22, и 48% соответственно в двух испытаниях, где участники были доведены до обезвоживания. Дальнейшие исследования дали аналогичные результаты, поэтому было сформулировано знакомое нам правило 2%. Сложите все эти данные – добровольное обезвоживание, перегрев, снижение работоспособности – и вы получите убедительные доказательства того, что даже легкое обезвоживание может быть неприятным, если не опасным. Но это не единственный вывод, сделанный на основе наблюдаемых фактов. Героем самых ярких поучительных историй об обезвоживании можно считать Альберто Салазара звезду марафонов 1980-х с резким характером. Сейчас он тренирует эксклюзивную и скандально известную из-за недавних обвинений в неэтичном использовании добавок и рецептурных лекарств команду из лучших бегунов мира в штаб-квартире nike в Орегоне. В сентябре 2019 года Альберто Салазар решением антидопингового агентства США Был дисквалифицирован на 4 года по обвинениям в применении запрещенных методов, вмешательстве или попытке вмешательства в процесс антидопингового контроля, владении и проведении исследований с запрещенным веществом – тестостерон. Он ушел с поста главного тренера орегонского проекта Nike, и сам проект был вскоре закрыт. Необходимо при этом отметить, что ни один из спортсменов, участвовавших в проекте, ни разу не был уличен в нарушении антидопинговых правил. Салазар славился своим упорством в соревнованиях, а также стремлением страдать. В 1978 году, когда ему было 19 лет, он вернулся домой на лето в Уэйленд, пригород Бостона, после разочаровавшего его шестого места на чемпионате Национальной ассоциации студенческого спорта. На тот момент это был его второй сезон в университете штата Орегон. На стене в своей комнате Салазар повесил кусок ватмана, на котором фломастером написал фразу «Ты больше никогда не будешь побежден», чтобы смотреть на нее ежедневно. В конце того лета Салазар повесил кусок ватмана, на котором фломастером написал фразу «Ты больше никогда не будешь побежден», чтобы смотреть на нее ежедневно. В конце того лета Салазар воплотил в жизнь свое кредо в шоссейном забеге на 7 миль 11,2 километра Фэлмолф Роуд Рейс на Кейп-Коде, где он состязался с лучшими мировыми бегунами, Биллом Роджерсом, Крейгом Вирджином и Руди Чапой. На шестом километре он попытался вырваться вперед. «Это последнее, что я помню о забеге», вспоминал позже Салазар в книге мемуаров «14 минут». Свидетели рассказывали, что он остановился, повернулся на 360 градусов, а затем бежал до финиша и пришел десятым. Следующее его воспоминание — серия чисел 40, 41, 41,6. Она и не думает падать, я думаю, мы его потеряем. Это была температура его тела. Когда Салазара принесли с тепловым ударом в медицинскую палатку и положили в ванну с ледяной водой, его жизнь висела на волоске. Вскоре, Бегуна доставили в больницу, где священник прочел над ним последние молитвы. Через час температура упала, и Альберто полностью восстановился. После такого своеобразного подтверждения своей выносливости он обрел уверенность в себе. Четыре года спустя Салазар стал ведущим мировым бегуном на длинные дистанции. Будучи еще студентом в Орегоне, он выиграл Нью-Йоркский марафон в 1980 году, а выйдя на старт на следующий год, установил мировой рекорд 2 часа 8 минут 13 секунд. Позже он был аннулирован из-за неправильно измеренной длины дистанции. После марафона выяснилось, что дистанция была короче на 148 метров. Но самым известным выступлением Салазара – Остается бостонский марафон 1982 года, где он лицом к лицу соревновался с самонадеянным соперником Диком Берцли. Любители гонок запомнили это противостояние как дуэль на солнце. Старт в Бостоне в полдень означал, что бежать предстоит при температуре около 18 градусов под безоблачным небом. Салазар при этом почти ничего не пил. Два стакана воды в общей сложности, как и во время своих триумфальных забегов в Нью-Йорке. Соперники не уступали друг другу почти всю дистанцию, а на последних полутора километрах Салазар вырвался вперед. И, как потом писали, последняя попытка Бертсли обогнать его была сорвана из-за мотоциклов и автобусов СМИ, забивших пространство у финишной прямой. Салазара снова пришлось нести в медицинскую палатку сразу после финиша, где ему внутривенно ввели 6 литров жидкости. Знаменитые обмороки Салазара и его привычка не пить до сих пор широко приводятся как доказательство наличия связи между обезвоживанием и тепловым ударом. Однако не все так просто, как кажется. В фалмуте где Альберто несомненно перенес тепловой удар, дистанция составляла всего 11,2 километра. Гонка длилась чуть больше получаса, а проблемы у Савазара начались вскоре после середины дистанции. Этот бегун обладал феноменальной способностью потеть. Позже лабораторные тесты показали, что он мог выделять с потом 3 литра жидкости в час – что крайне необычно. Однако потерять за 20 минут столько воды, чтобы это стало опасным для жизни, невозможно. Даже если предположить, что Салазар перед стартом не выпил достаточно и стартовал уже в состоянии легкого обезвоживания, потеря такого огромного количества жидкости за столь малое время не укладывается ни в какие разумные математические расчеты. При этом уровень обезвоживания после дуэли на Солнце был очень высок, и тому имелась причина. Салазар выжимал из себя влагу более двух часов. Учитывая 6 литров жидкости, введенной внутривенно, можно предположить, что он потерял почти столько же пота во время гонки. И всё же, несмотря на Солнце и чрезмерное обезвоживание, у него не было теплового удара. Наоборот, в медицинской палатке сразу после забега у него зафиксировали температуру 31 градус, что на 5,5 градусов ниже нормы. Это значение, измеренное оральным термометром, вызвало уже после гонки бурную реакцию спортивных врачей. Поскольку температура тела внутри, измеренная в прямой кишке или ухе, отличалась, скептики утверждали, что на самом деле у Салазара не было переохлаждения. Напротив, у него было сильное обезвоживание, которое привело к уменьшению объема крови, поэтому организм не справлялся с задачей регулирования температуры. Уильям Костелли, главный врач марафона, осматривавший спортсменов на финише, для которого это была синекура, параллельно с должностью директора знаменитого долгосрочного проекта «Фременгемского исследования сердца», Настаивал на своем. Фремингемское исследование сердца, длящееся почти 65 лет, является одним из самых продолжительных эпидемиологических исследований в истории медицины. Результаты помогли установить главные факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний. «У него были холодные руки, включая кисти, и голова», — сказал Костелли. Может, у него и была высокая температура внутри тела, но он дрожал и покрылся гусиной кожей. Насколько я понимаю, он замерз до смерти. Без машины времени и ректального зонда невозможно разрешить спор, однако нельзя полностью исключить вероятность теплового удара. Такая, на первый взгляд, противоречивая картина «тепловой удар без обезвоживания». Обезвоживание без теплового удара. Оказывается, была не случайной. Обезвоживание становится более серьезной проблемой в гонках на длинные дистанции, потому что у бегуна больше времени, чтобы вспотеть. Тепловой удар же характерен для более коротких дистанций. Все потому, что температура тела в первую очередь определяется скоростью метаболизма, тем, насколько вы разогреваетесь во время бега. В получасовой гонке можно поддерживать достаточно быстрый темп и поднять температуру даже при отсутствии времени на сильное обезвоживание. Во время трёхчасовой гонки в большинстве случаев вы, даже потеряв много жидкости, не выдержите настолько серьёзного усилия, достаточного, чтобы довести себя до теплового удара. Однако, как показали первые исследования, подобные тому, в котором участвовал Амби берфуд При обезвоживании температура тела может немного повыситься. Но самым важным фактором, определяющим температуру внутри тела, помимо погодных условий, остается скорость метаболизма. Вот почему обезвоживание не сыграло важной роли в процессе Джейсона Стинсона. У Макса Гилпина не было дегидратации, но даже если бы и была, всё равно вероятность что-то изменить при помощи выпитой жидкости крайне мала. К несчастью для Салазара, жидкость не помогла и ему. Во время подготовки к Олимпийским играм 1984 года в Лос-Анджелесе, где марафон должен был проходить в жаре и духоте, Салазар работал с группой ученых из военного исследовательского института экологической медицины США в НАТИКе. С ним были проведены исследования на переносимость жары в климатической камере. У него были взяты анализы крови, а после его отправили во Флориду, дав ему ректальный термометр, с помощью которого Салазар должен был самостоятельно измерять температуру внутри тела на тренировках в жару. Альберта заставили выпить литр воды за пять минут до старта олимпийского марафона и еще почти 2 литра во время самой гонки. Такое количество жидкостей сильно отличалось от того, что Салазар выпивал в своих рекордных забегах в Нью-Йорке и Бостоне при свойственном ему минималистском подходе к гидратации В результате величайшая надежда американского марафона боролась за 15 место, почти на 5 минут отставая от победителя и на 6 от своего же рекорда. В 2016 году, по прошествии более 30 лет с того забега, меня пригласили стать гостем программы на радио NPR, посвященной науке гидратации В числе гостей также был директор лаборатории работоспособности человека Коннектикутского университета. И бывший президент Американского колледжа спортивной медицины Лоуренс Амстронг, тот самый человек, который руководил научной группой армии США и утверждал план по гидратации для Салазара в 1984 году. Вскоре стало ясно, что у нас с ним очень разные взгляды на уроки, извлеченные из опыта этого спортсмена. Армстронг до сих пор поддерживал идею о том, что неправильный график питья – основной фактор риска теплового удара. Он верил, что потеря 2% массы тела человека неизбежно снижает работоспособность. Но это утверждение также заходит в тупик, когда вы делаете шаг за пределы лаборатории. В сырой сентябрьский день 2007 года эфиопская суперзвезда бега Хайли Гебреселасия на берлинском марафоне установил новый мировой рекорд 2 часа 4 минуты, 26 секунд. Как и Салазар, он потеет невероятно быстро. Во время теста в лаборатории он достиг скорости 3,6 литра в час, и это один из самых высоких зарегистрированных показателей. К концу забега, во время которого Хайли установил мировой рекорд, он потерял с потом почти 10% массы тела, похудев с 58 до 52,3 кг. После этого врачи стали и дальше взвешивать гибреселасии и других марафонцев-чемпионов и получили аналогичные результаты. Есть два способа интерпретации этих данных. Либо профессиональные бегуны уровня гибреселасии, чей мировой рекорд сделал его самым быстрым человеком, пробежавшим марафон, бегут в соревнованиях медленнее, чем могли бы, потому что не соблюдают основные рекомендации по гидратации которые во всем мире выдают всем новичкам в любой начальной школе или фитнес-клубе. Либо привычный нам совет не работает. К моему удивлению, Армстронг занял прежнюю позицию на радиошоу, когда я поднял вопрос о больших потерях жидкости с потом у лучших марафонцев. Я спрашиваю, если бы они не теряли 4,5 килограмма, как быстро они бежали бы? Позже, когда я позвонил ему, чтобы обсудить этот пункт, он предложил более сложный подход. Во время проверок и тестов перед Олимпийскими играми в 1984 году он и его коллеги подсчитали, что скорость опорожнения желудка, Салазар, которая определяет, сколько жидкости во время бега проходит через желудок, всасываясь из тонкого кишечника, составляла около 1 литра в час. Скорость потоотделения была в три раза выше, и он никогда не смог бы ограничить потерю жидкости до 2%. Если бы он пил больше, она просто плескалась бы в желудке, и гидротации не происходило бы. И поскольку скорость опорожнения желудка редко превышает 1,3 литра в час, тоже верно и для других людей, а значит, при длительных физических нагрузках в жару правило 2% – Скорее, теоретический идеал, чем реалистичный план. Тем не менее, Армстронг был непреклонен в том, что марафонцы, подобные гибреселасии, платят высокую цену за сильное обезвоживание. «У меня нет никаких сомнений, ни малейших, в том, что он бежал бы лучше и быстрее, если бы масса тела упала на 2% вместо 10%, — сказал он мне». Есть соблазн не учитывать случаи гибриселасия и Салазара, отнеся их к физиологическим аномалиям, что будет по сути верно, но подобные закономерности обнаруживаются и у гораздо менее выдающихся людей. На марафонах, триатлонах и велогонках по всему миру исследователи попробовали простой тест. Они взвешивали спортсменов до и после забега и искали связь, между состоянием на финише гонки и степенью обезвоживания. Результаты неизменно противоположны тому, что мы предполагаем. Самые быстрые, как правило, подвергались большему обезвоживанию. Например, из 643 финишировавших в 2009 году на марафоне Монт-Сан-Мишель во Франции, те, кто уложился в три часа, потеряли в среднем 3,1% от стартового веса. Те, чье время было между 3 и 4 часами, в среднем 2,5%. И только те, кто бежал более 4 часов, соблюдали правила 2%, теряя в среднем 1,8%. Результаты не говорят о том, что чем больше вы пьете, тем медленнее бежите, но они безусловно заставляют оспорить версию, что любая потеря жидкости свыше 2% массы тела замедляет вас. Что касается нередкой ситуации, когда на финише спортсменам требуется помощь или они даже падают в обморок после длительного забега, то есть несколько причин с подозрением относиться к идее, что плохое самочувствие – плата за недостаточную гидратацию. Во-первых, Исследования не обнаружили никакой разницы между типичным уровнем обезвоживания спортсменов, падающих в обморок, и тех, кто сам спокойно уходит от финишной черты. Во-вторых, по имеющимся оценкам, 85% обмороков происходят сразу после того, как спортсмен пересек финишную черту. Это говорит о том, что проблемы могут быть связаны с резкой остановкой после длительного напряжения. Если бы причиной было обезвоживание, гораздо больше спортсменов хлопались бы на землю на последних километрах дистанции, а не через несколько шагов после финиша. По мнению многих исследователей, проблема заключается в снижении кровяного давления, вызванном скоплением крови в ногах, после того, как спортсмен перестаёт бежать или крутить педали. Во время тренировки сердце качает огромные объёмы крови, к мышцам ног, испытывающим недостаток кислорода. С каждым шагом или поворотом педали икроножные мышцы сокращаются и сжимают кровеносные сосуды в нижней части ноги, помогая механически направлять кровь обратно к сердцу. После пересечения финишной черты этот мышечный насос резко останавливается, но у некоторых людей кровообращение не успевает перестроиться настолько быстро, чтобы поддерживать кровяное давление, что вызывает головокружение или обморок. Как же решить проблему? На триатлонных гонках «Айронмен» и ультрамарафонах в Южной Африке в 2006 и 2007 годах медицинские работники в случайном порядке распределяли упавших в обморок спортсменов на две группы по типу лечения. Спортсменам с чётными номерами вводили жидкость внутривенно, что было идеальным способом лечения при обезвоживании, тем же, у кого были нечетные номера, велели лечь и поднять ноги, а пить разрешили по желанию. Среднее время выхода из медицинской палатки для обеих групп составило чуть менее часа, без статистически значимой разницы. Как же согласовать расхождение между результатами лабораторных исследований и реальными эффектами обезвоживания. Прежде всего, нужно понять различие между чувством жажды, желанием попить и обезвоживанием или состоянием потери жидкости относительно нормального уровня. Исследования, проведенные в пустыне во время Второй мировой войны, четко показывают эту разницу. Жажда почти всегда указывает на наличие обезвоживания, а концепция добровольного обезвоживания, напротив, иллюстрирует, что оно не всегда вызывает жажду. Однако, по словам Тима Ноукса, почти все посвящённые дегидратации исследования смешали эти понятия. Горы данных показывают, что обезвоживание и жажда, даже относительно умеренные, заставляют вас бежать медленнее. Но что делать, если вы в состоянии добровольного обезвоживания, которое по определению предполагает свободный доступ к жидкостям, при этом организм обезвожен, но вы не хотите пить. Чтобы ответить на этот вопрос, стоит подумать, что такое жажда. Желание пить – способ организма гарантировать поддержание необходимого уровня жидкости. Тогда добровольное обезвоживание – сбой системы, поскольку оно указывает на то, что ваше ощущение жажды не очень хорошо справляется со своей работой, не замечая, что вы теряете жидкость. Но физиологи показали, что жажда работает не так. Вместо того, чтобы контролировать уровень жидкости, ваше тело контролирует осмоляльность плазмы, концентрацию в крови мелких частиц, таких как натрий, и другие электролиты. Когда вы в состоянии дегидратации, кровь становится более концентрированной, и организм реагирует на это, выделяя антидиуретический гормон который заставляет почки начинать реабсорбировать, повторно поглощать воду, что и вызывает жажду. В отличие от уровня жидкости в организме, осмоляльность плазмы очень строго регулируется. Когда вы смотрите на правильную переменную, ощущение жажды, наряду с другими гомеостатическими механизмами, такими как антидиуретический гормон, не совершает ошибок. Это означает, что на первый взгляд потенциально проблемное состояние, добровольное обезвоживание, на самом деле может быть нормальным с точки зрения организма. В исследовании 2011 года 18 солдат южноафриканского спецназа прошли почти 26 километров с рюкзаками весом 25 килограмм, включая винтовки и запасы воды, при температуре 44 градуса. Им разрешалось пить столько воды, сколько хотелось, но, как и ожидалось, они потеряли в среднем 2,7 килограмма или 3,8% изначального веса. При этом осмоляльность плазмы у них практически не изменилась. С точки зрения первичного датчика гидратации организма, они были в отличном состоянии. Отсутствие связи между жаждой и потерей жидкости на самом деле – может быть эволюционным преимуществом, а не ошибкой. Согласно теории о человеке, рождённом бегать, выдвинутой эволюционными биологами Деннисом Брамблом и Дэниелом Либерманом в 2004 году, способность бегать на большие расстояния по жаркой саванне дала нам решающее преимущество перед другими видами. Для этого нам нужно было уметь переносить временные переводы обезвоживания без серьезных негативных последствий, подобно герою документального фильма 2000 года Бушмену, представителю Кайсанов, охотнику Карохе Лангвейну, который гнался за антилопой 32 километра через пустыню Калахари и довел ее до изнеможения. За четыре или шесть часов охоты При температуре значительно выше 37 градусов он выпил всего литр воды. Регулируя количество соли в поту, мы поддерживаем осмоляльность плазмы, стабильной даже при потере воды. По крайней мере, некоторое время. Вернувшись к костру после окончания охоты, в течение нескольких часов мы приводим уровень воды в норму. Есть еще один фактор, объясняющий, как нам удается переживать вроде бы экстремальные потери воды. Мы исходили из того, что если вы теряете полкило во время тренировки, это означает, что вы потеряли пол-литра воды. Но это не всегда так. В исследовании участники, южноафриканские солдаты, выпивали дозу специально приготовленной индикаторной воды до и после похода. В ней некоторые атомы водорода заменялись атомами дейтерия с дополнительным нейтроном. Это позволило исследователям точно измерить, насколько изменилось общее количество воды в организме во время похода. Результаты показали, что на каждые полкило потерянного веса количество воды, циркулирующей в организме, уменьшилось всего на 0,1 кг. Такая заметная разница помогает объяснить, почему солдаты не стремились пить больше. По мнению исследователя Кейптаунского университета Николаса Тема, отчасти это можно объяснить тем, что не весь вес, который вы теряете, приходится на воду. Во время длительных упражнений организм использует жир, а также углеводы, объясняет он. И как только вы их сожгли, их больше нет. Во время химических реакций, участвующих в сжигании жиров и углеводов, образуются два основных побочных продукта – углекислый газ, который вы выдыхаете, и вода, прибавляющаяся к циркулирующей в организме жидкости. Еще важнее то, что организм хранит углеводы в мышцах, в форме, которая задерживает около 3 граммов воды на каждый грамм углеводов. Эта вода не может участвовать в основных клеточных процессах, пока вы не начнёте открывать запасы углеводов. Поэтому организм распознаёт её как новую, когда она высвобождается во время тренировки. Десятилетиями этими факторами пренебрегали. Но в 2007 году британские учёные из университета Лавборо подсчитали, что марафонец может потерять 1-3% массы тела без чистой потери воды. Исследование с участием южноафриканских солдат, казалось, подтвердило эти оценки, как и исследование ТЭМа 2011 года. Его результаты не показали изменений в общем содержании воды в организме бегунов на полумарафонской дистанции, несмотря на среднюю потерю веса более чем на полтора килограмма. Этот эффект еще заметнее на более длинных дистанциях. Данные, полученные в ходе забега на 100 миль, 161 километр, Western States показывают, что обычно финишировавшие участники теряют от 4,5 до 6,4% изначального веса, при этом поддерживая внутренний уровень гидратации стабильным. При таком обезвоживании вы теряете вес, но это не влияет на производительность. Важно, как сильно вы хотите пить. К сожалению, почти все исследования проблемы гидратации после Второй мировой войны были проведены так, что отличить обезвоживание от жажды невозможно. Возьмем, например, исследование для армии США 1966 года, описанное ранее. Оно показало, что обезвоживание организма на 2% приводит к сокращению времени до полного истощения, на 22 процента. Чтобы достичь такого состояния, испытуемые сначала ходили до изнеможения по беговой дорожке, а затем провели 6 часов при температуре 46 градусов, чтобы стимулировать потоотделение, и все это до начала испытания с физическими нагрузками. В других исследованиях использовали мочегонные средства, чтобы спровоцировать обезвоживание, и в большинстве из них испытуемым запрещали пить во время физических нагрузок. Неудивительно, что в таких условиях выносливость участников снижается. Помимо обезвоживания, они устают, испытывают жажду и, вероятно, сильно раздражаются. Сравнивать разницу между состоянием полной гидратации и полного обезвоживания не так интересно, как разницу между состоянием, когда участник выпил столько, сколько хотел, достаточно, чтобы избавиться от жажды, пусть у него останется добровольное обезвоживание, и состоянием, когда он выпил некое заданное количество. Такова была цель исследования, проведенного в 2009 году в лаборатории Ноукса в Кейптауне. В ходе исследования велосипедисты проехали серию из шести гонок на время по 80,5 километров. В первом испытании они пили столько, сколько хотели, В остальных пяти им определяли разные уровни гидратации, от полного отсутствия воды до достаточного, чтобы полностью компенсировать потери жидкости с потом. Конечно, в состоянии гидратации производительность улучшилась. в трех испытаниях, где велосипедистам нужно было пить меньше, чем в первом, они ехали медленнее, чем в трех испытаниях с более высоким уровнем гидратации. Однако, если сравнить производительность участников при том количестве жидкости, которое они выпивали, ориентируясь на собственное желание, и при большем количестве, то улучшений не наблюдалось. Похоже, с точки зрения производительности важно предотвращение жажды, а не обезвоживания. Многие специалисты, ознакомившись с этим утверждением, сочли его спорным. Почти никто с ним не согласился – однако с момента первой публикации дискуссия постепенно сдвинулась. Метаанализ 2013 года, представленный в British Journal of Sports Medicine, приводит к выводу, что любые потери менее 4% очень маловероятно ухудшат в реальных условиях при физической нагрузке. Следовательно, спортсменов следует мотивировать пить столько, сколько им нужно для утоления жажды. Однако, как бы убедительны ни были эти доказательства, концентрируясь на деталях осмоляльности плазмы и общего уровня увлажнения организма, мы упускаем более важный момент, о котором говорим на протяжении всей этой книги. Важность любого основного физиологического сигнала частично зависит от того, как мозг воспринимает и интерпретирует его. Когда вы пьёте, Вы воздействуете на чувство жажды, свое восприятие происходящего, психологию и мотивацию, говорит Стивен Чоэнг, велосипедист из Университета Брока и физиолог окружающей среды, с которым мы познакомились в предыдущей главе. Если вы застряли в неуютной тепловой камере и вам сказали, что можно выпить всего несколько глотков воды, ваша производительность, скорее всего, пострадает, независимо от того, обезвожен организм или нет. Чтобы обойти проблему, Чоинг решил попробовать вводить жидкость внутривенно группе велосипедистов. Исследование проводилось с использованием двойного слепого метода. Неиспытуемые, ни ученые не знали, насколько обезвожен организм велосипедиста во время каждого заезда. Сидящий за занавеской медработник – контролировал количество физиологического раствора, если таковой имелся, поступающего в руку. Двойной слепой метод заключается в том, что не только испытуемые, но и экспериментаторы остаются в неведении о важных деталях эксперимента до его окончания. Двойной слепой метод исключает неосознанное влияние экспериментатора на испытуемого. Результаты показали – что в 20-километровом заезде в полную силу на время, который следовал за полутора часами непрерывной езды в умеренном темпе в жару, даже трехпроцентное обезвоживание не оказывало никакого влияния на производительность. Другие исследования показали, что сам акт глотания жидкости, в котором отказывали велосипедистам, участвующим в исследовании Чоинга, хорошее средство борьбы с жаждой – повышающая производительность. В знаменитом исследовании Ельского университета 1997 года испытуемые подвергались физической нагрузке в течение двух часов, чтобы довести себя до обезвоживания, а затем им позволяли пить и контролировали изменения ощущаемой жажды и уровня антидиуретического гормона – двух ключевых регуляторов осмоляльности плазмы. Затем испытание повторялось, но участникам вставляли трубку через нос в желудок, чтобы высасывать воду сразу после того, как она была проглочена. В результате и жажда, и секреция антидиуретических гормонов в обоих случаях уменьшались, вероятно, как реакция на ощущение стекающей по горлу воды. Потом эксперимент повторили, но с одним изменением. Вода поступала в желудок через вставленную в нос трубку, испытуемые ее не глотали. И с точки зрения утоления жажды, это оказалось менее эффективно, даже если воду не отсасывали из желудка. Это, в свою очередь, объясняет результат более позднего исследования, которое показало, если пить воду небольшими глотками – даже слишком маленькими для того, чтобы оказывать какое-то влияние на общий уровень гидратации, это повышает эффективность работы на 17% по сравнению с полосканием рта таким же количеством воды с последующим выплевыванием. Когда речь заходит об утолении жажды, восприятие не только во рту, но и ощущение прохлады в пересохшем горле, по крайней мере, частично становится реальным фактором. Правда ли, что обезвоживание – огромный корпоративный заговор, последствия которого исключительно у вас в голове или горле? Не совсем. В последние годы мнения о гидратации все сильнее расходятся. Возмутители спокойствия, такие как Тим Ноукс, иногда утверждают, что гидратация вообще не важна. В книге 2012 года «Насыщенный водой» Он шутливо предположил, что истинное обезвоживание у марафонцев нужно диагностировать по признакам, наблюдавшимся у американских кавалеристов, которые заблудились в Техасской пустыне в 1877 году. Неконтролируемая тяга к воде, неспособность осознать наличие жидкости или пищи во рту, неспособность пережевывать пищу, неконтролируемое желание глотать любую жидкость, даже кровь или мочу. Это сильная крайность. Между тем, авторитетные представители научных кругов, например, Лоуренс Армстронг, продолжают утверждать, что жажда — неверный критерий для того, чтобы распознать обезвоживание, и даже самая незначительная потеря жидкости вызовет проблемы. Также я обнаружил, что физиологи, работающие с участниками Олимпийских игр, Часто лучше всего связывают абстрактную теорию с жёсткой практикой профессионального спорта. «Любой, кто работал в этой области, вероятно, много лет назад понял, что строгое 2% ограничение обезвоживания не работает», — говорит тренд Стеллингверф, физиолог из Канадского спортивного института «Пацифик» в Виктории. Работая с элитными марафонцами, Стеллингверф стремится к обезвоживанию на 3,6% в зависимости от погоды и индивидуальной переносимости. Совет просто пить, когда чувствуешь жажду, не подходит для спортсменов такого уровня, поскольку возможность получить жидкость есть только примерно каждые 5 километров. Вдобавок, на бегу пить очень трудно, тем более столько, сколько они выпили бы в состоянии покоя. Даже Хайли Гебреселасия, терявший до 10% массы тела при установлении мировых рекордов, не полагался на план «пей, когда захочешь». Именно этому правилу он пытался следовать во время своего первого марафона в 2002 году, когда слишком рано ускорился, но вскоре сдулся, после чего его обошли Халид Хануши и Пол Тергот. В более поздних и более успешных марафонах он следовал тщательно спланированной стратегии гидратации. Во время забега 2007 года в Берлине, где Гебреселасия установил рекорд, как сообщает Стеллингверф, был разработан план потребления жидкости. Бутылку спортивного напитка за три часа до старта, еще одну за час до старта, а затем в общей сложности 2 литра воды и спортивного напитка во время забега с интервалом в 5 километров. Бегун не следовал правилу 2%, но определенно имел продуманную программу потребления жидкости. Последний нюанс состоит в том, что наша способность переносить временные приступы обезвоживания, скажем так, непостоянно. Марафонцы – могут справляться с десятипроцентным обезвоживанием в течение нескольких часов. Но это предполагает, что они приняли меры и выпили необходимое количество жидкости перед стартом. Согласно исследованиям Стивена Чоинга, этот фактор даже важнее, чем потребление жидкости непосредственно во время нагрузки. А что происходит, когда вы делаете то, что не соответствует эволюционной схеме, сформировавшей наше чувство жажды? участвуете в гонке «Айронмен» или бежите суровый многодневный ультрамарафон, например, 60-часовой марафон «Беркли». Если коротко, мы не знаем. При отсутствии фактов имеет смысл действовать осторожно и минимизировать обезвоживание, а не только жажду, во время чрезвычайно длительных периодов физической нагрузки. Когда я отправляюсь в поход в горы на неделю, или на час побегать в безлюдном парке рядом с домом родственников в Тусоне. Я знаю, что последствия любых ошибок серьезны, и лучше опередить жажду». Общепринятое мнение о гидратации настолько быстро было перевернуто с ног на голову и запутано, что теперь можно услышать утверждение, будто на самом деле гидратирование это плохо. В конце концов, если Хайли Гебреселасия теряет 5,5 килограмм во время марафона, он становится намного легче и быстрее. Некоторые ученые приводили аналогичные аргументы для езды на велосипеде в горах, где преимущества малого веса могут превышать преимущества поддержания организма в гидратированном состоянии. Эти доводы меня не убедили. Для меня основной посыл заключается в том, что, подобно кислороду, Теплу и, как мы скоро узнаем, пище, потеря жидкости дает о себе знать сначала через мозг. Именно жажда, а не обезвоживание, усиливает ощущение воспринимаемого усилия и заставляет вас замедляться. В конце концов, физиологические последствия обезвоживания заявляют о себе, увеличивая нагрузку на сердечно-сосудистую систему и повышая температуру тела по мере уменьшения объема крови в артериях. Но это происходит только если вы уже проигнорировали признаки жажды. Получается, гидратация имеет значение. Стивен Чоинг, например, все еще берет с собой две полные бутылки с водой, отправляясь на долгие велосипедные прогулки, несмотря на результаты своего исследования с внутривенным введением жидкости. Просто проблема не настолько неизбежна, как нам внушили, и это открытие имеет свои последствия. Чоинг приводит в пример неудачное выступление американского велогонщика Тейлора Финни после того, как тот уронил бутылку с водой на чемпионате мира в 2013 году. Гонка длилась всего час, так что это не должно было быть настолько важно. Но поскольку Финни считал потерю бутылки проблемой, это сказалось на работе вот идея которую как надеется чинг люди воспримут из его исследования и нескольких аналогичных также ставящих под сомнение веру в гидратацию никто не говорит что вы не должны пить когда у вас есть возможность но не нужно на этом зацикливаться когда ее нет на один психологический костыль меньше говорит он из тех что не дают вам работать на полную мощность.